послышались приглушенные голоса, и вскоре к машине подбежали запыхавшиеся артельщики. Бегло ссмотрв обоих, с облегчением констатирую, что вскрик, который я слышал, принадлежал в водилие. в щеку подливым глазом ему угодила солидная щепа. выглядело страшно, но так вообще-то просто царапина. Крикнул начинающий мститель с непривычки, что вполне простительно. Кругом стрельба и все такое, и тут тебе адски больно. Самое первое, про что успеваешь подумать, смертельная и жутко тяжелая рана. Но на самом деле я рад, что вроде как никто больше не ранен, а тем более не убит. Сообщая, артельщики выволокли уже начинающего приходить в себя наемника, но Мишка опомниться ему не дал. присягнув иностранца за обе руки к решетке бампера, пригодившимися служебными браслетами. Я тоже пожалел, что свои так и остались в бардачке пятерки, да так, видно, с ней и пропали. Дернувшись пару раз, пленный начал ругаться на трескучем языке, в котором проскакивали отдаленно знакомые слова. Когда я сам выбрался и немного стряхнул с себя землицу, то разобрался, что специалист — мастерс, и тут не соврал. Пленный оказался поляком. Это я просек, как только услышал знакомое и почти родное — курва-матка. Что это точно означает, до сих пор не знаю, но звучит, как ругательство. Да и громкий голос польского наймита стал резать уши. Подойдя вплотную... От души пробил с ноги в солнечное сплетенье, и поляк, захрипев, замолчал. Потом я заглянул в салон джипа и спустя пару минут нашел довольно обширную по габаритам аптечку. Названия были незнакомые, поэтому ориентироваться пришлось на отрывочные слова, где имелось сочетание «анти». Так удалось найти порошок. Напоминающий по действию сстрепптоцид шовный материал и лейкопластырь используя в качестве дезинфекции водку часть которой я перелил из бутыли в трофейную флягу и таскал на поясе вымыл руки и принялся целительствовать щепка засела в щеке водил и неглубо, поэтому просто промыл водкой рану удалив мелкие опилки и щедро присыпав сстрептоцидом. залепил пластоврем телесного цвета вот ведь гады все продумали даже пластырь не белый как обычно чтобы в случае чего не выделялся бельмом на общем фоне потом пришел черед пленного найдите какую-нибудь трепку и заткните ему рот тихо обратился я к мужикам теперь деловито шманавшим трупе наемников Это не цивилизованный гегемон Мастерс. Придется допрашивать с пристрастием. Но получалось плохо. Поляк отказывался говорить по-английски, или, может быть, его не знал, хотя верилось слабо. До меня доходили слухи, что в Польше спят и видят себя последним американским штатом в отдельно взятой Европе. Поэтому язык новых кумиров и хозяев учат ревностно но менталитет остался наш славянский поэтому пленный понимал что так или иначе ему не жить потратив на уговоры десять драгоценных минут пока мужики сбрасывали трупы в нашу же траншею и прикапывали я уже совсем было собрался поляка заколоть и даже вынул ножик однако заметив мои телодвижения неожиданно выручил варенуха после сеанса полевой хирургии водди уверовал в мне универсальные качества как полевого командира поэтому все время старался выказать мне свою полезность вот и теперь он взял витым видом подошел ко мне и отозвав в сторону прошептал я это чего сказать то хотел На его круглом лице отразилась внутренняя борьба. Я немного по-польски знаю. — А чего молчал-то? — Ну так давай, спрашивай, а то я уж совсем из сил выбился. — Не знаю. Просто этого козла пристрелить или попробовать отрезать ему чего-нибудь уже ненужное, чтобы процесс пошел. Многого не узнаем, но попробуй, нам уже выдвигаться пора. вы тут беседуете, а я пойду в багажнике посмотрю не найдется ли чего нужного пристрелить поляка очень хотелось как и всякого попавшегося на глаза оккупанта, но само собой это будет неверный подход тупо стрелять резать это не наш метод, поскольку пока нас всего трое придется действовать по возможности из засады то есть подла но опять же на это как посмотреть, да и угрязений совести я как не старался найти в душе даже граммма не было. Сейчас заботило только одно. ехали лети на эмиты просто на прогулку или загрузились с целью потравить еще одну другую деревню. В обоих случаях никакой проблемы не было. и меня устраивали два варианта. но второй: как вы впоследствии поймете, будет самым шоколадным. Михай совладал с управлением трофейной машины, и ему удалось открыть багажник. Волна облегчения словно смыла волнение последнего получаса, когда не было секунды, чтобы я не сомневался в том, правильно ли я все придумал. План захвата аутпоста я построил на том, Чтобы дождаться пока с зачистки вернется одна бригада и выйдет ее смена тогда в лагере будет наибольшее количество людей а мы получим в свое пользование полный комплект аасссинизаторов костюмы хим защиты и гранатометы с газовыми выстрелами получилось так что нам опять улыбнулась военное счастье джип ехал к именно на зачистку в багажнике мы нашли и вытащили на обочину четыре комплекта защитных балахонов с чудными противогазами тоже окрашенными в неприметный серо буро непонятный цвет балахон имел схоие с нашим армейским о зк устройство только оказался не в пример удобней мне и михаю костюмы подошли сразу так как я роста совершенно не богатырского, метр семьдесят восемь, а приятелей того на пару сантиметров ниже. С гранатометами все получилось еще проще. Четыре коротких ружья были закреплены в стойке на боковой левой стенке багажного отделения. Вынув один, я примерился и только крякнул. Просто, надежно и удобно. Было похоже на те... что и у наших ментов, только легче и приклад выдвижной, а под стволом прикручена штурмовая рукоять. Конечно, калаш с подствольником был бы много лучше, но пока его нет, и так сойдет. С номенклатурой было сложнее, поэтому сейчас пригодится Варенухе на владение тарабарским наречием. Хотя, в принципе, разобраться будет не так уж и сложно. с колочно фугасные выстрелы я сразу же узнал и отложил в сторону их характерный грязо коричневый обод легко узнаваем в цинковых кофрах стоявших тут же под стойкой были еще маркированные белым с желтой полосой коричнево желтым и белым с красным пояком коричневая желтым это по-видимому что-то обычное, как и белые, скорее всего дымовые. тряхнув головой от натуги и ругнувшись сквозь зубы, я направился к пленному, о чем-то оживленно беседовавшему с нашим переводчиком добровольцем.руг варенуха встал и сначала негромко, а потом в голос загоготал. правда быстро спохватившись замокк, но иногда и его все еще встряхивало. С недоумением на водилу смотрел я и пленник. Вид хохочущего мужика в напяленной на голое тело трофейной разгрузке и заклеенной легкопластырем физиономией — это зрелище довольно комичное. — Чего веселого он тебе сообщил, Виталий Семенович? — Так а они? Это... справевшись с собой водила сглотнул смех и продолжил помнишь как они вокруг нашей ямы сгрудились я еще тогда удивился ну помню что они тут клад ищут который колчак закопал чего недоумению моему не было предела золото в нашей траншее при слове золота Пояк напрягся и с интересом зыркнул в мою сторону глазами. В одно мгновение я сообразил, как можно добиться своего, не прибегая к крайним мерам. С одной стороны всё действительно выглядело логично: дыра в земле, непонятные мужики с оружием и явно не военные. Сделав серьезное лицо, я повернулся к варяинухе и тихо со значением приказал переведи иностранцу что они правильно догадались мы живем в этих лесах и храним колчаковский склад от большевиков переводи варенуха было прыснул в кулак но увидев мои бешеные глаза в совершеннейшем недоумении стал переводить лицо поляка просветлело В глазах загорелся плохо скрываемый огонек наживы. Быстро мотая головой в направлении аутпоста, пленный заговорил. Варенуха, все еще теряясь в догадках, начал переводить. «Проклад ему рассказал один из наших военнопленных. Они сговорились, что за координаты этот вот...» Варенуха ткнул пальцем в иностранца. вывезет его на местности показать а потом отпустит но все сорвалось американцы забрали всех русских пленных в тот же день и куда-то угнали вот они с друзьями по окрестностям и шарят а вдруг клад где-то недалеко зарыт как под землю машина их не провалилась они даже обрадовались думали может ход подъемный после всего пережитого все услышанное звучало страшно мысли о том что вот ходят по земле еще и те, кто хочет не только жить а еще и разбогатеть банально не приходили в голову поборов очередной приступ раздражения я спокойно кивнул в водили чтобы перевел мои слова с сеёныч Скажи кладоискателю, что если его все еще интересует золото, то я готов ему показать, где оно лежит. Но есть одна проблема. Его и тех трех-четверых покойников скоро хватятся на базе. Спроси, хочет ли он делиться с ними?